Глава 15. Заседание. Княжна оказалась эффектной даже в дорожном костюме, состоящем из кожной курточки, белой блузки и широких брюк. Она умудрилась выглядеть так, словно пришла на один из процессов. Волосы были подняты в пучок, и несколько локонов ненароком выскользнули из-под шпилек, чтобы обрамить породистое лицо. Но я знал цену этой случайности. Не раз видел, как бабушка с ловкостью кошки вытаскивал нужные пряди из прически и потом подкручивала их, создавая волну. Однажды я спросил, зачем ей нужна эта нарочитая небрежность. В ответ бабушка засмеялась и сообщила. Только на параде надо смотреться безупречно. А женщине иногда нужно показать мужчине, как она может выглядеть после того, как особое обстоятельство растреплет ей волосы. «Обстоятельства?» – переспросил тогда я. Оно самое. Вырастешь и поймешь, о чем я говорю. И сейчас я понял. Елена выглядела немного растрепанной, верхние пуговицы на вороте блузки оказались расстегнуты ровно для того, чтобы был виден кулон, лежащий в ложбинке ее груди. На щеках девушки горел румянец, не имеющий ничего общего с натуральным, уж слишком он был безупречен, как и помада на ее губах, и тушные без того длинных ресницах. «Добрый вечер, Елена Анатольевна», — сказал я. Девушка широко улыбнулась. «Добрый, Павел Филиппович». Она сделала глоток чая и поставила чашку на стол. Рядом с Филиппом Петровичем сидела его супруга. Я видел ее не так часто, как того требовали приличия, но сейчас отметил, что она выглядит утомленной. «Добрый вечер. Как вы добрались?» — спросил я светским тоном. Женщина слегка нахмурилась, будто не ожидала от меня дежурной любезности, и я добавил. «Надеюсь, местный свежий воздух пойдет вам на пользу». На мгновение Маргарита Ивановна смешалась, бросила короткий взгляд на мужа, который оставался совершенно спокойным, а потом ответила. «Спасибо. Думаю, пользу нам принесет вовсе не воздух». И мне сразу стало легче, когда я узнал в ней привычную мне острую на язык женщину. Елена Анатольевна вежливо поинтересовалась. «А как вам вечерняя прогулка?» «Хорошо. Здесь очень красиво». «О, если хотите, я могу пригласить вас на индивидуальную экскурсию», Лукао предложила Свиридова. «В окрестностях резиденции есть очень много интересных мест». «Не будем вам мешать», поспешно произнес Филипп Петрович. Он поднялся с кресла, помог встать из-за стола супруги. Маргарита Ивановна впрямь очень устала с дороги. «Хорошей всем ночи». Женщина кивнула, отдернула подол платья, и они направились в жилое крыло. За ними последовала бабушка, оставив нас в гостиной вдвоем. о разбирательство по вашему делу, мастер Чехов», начала Свиридова, когда Софья Яковлевна покинула гостиную. «Мне очень жаль». Я прошел к столу, сел в одно из кресел. «Благодарю. Надеюсь, дело быстро разрешится, и я смогу продолжить практику». Свиридова замялась. «Ситуация серьезная, Павел Филиппович. Вы нарушили адвокатскую этику, и теперь вашему нанимателю грозит каторжный срок» я сделал это непреднамеренно возразил я гости лукаво улыбнулась в уложении нет разделений на умысел и неосторожность мастер чехов да и скидок практикантам комиссии не предоставит но продолжил я внимательно глядя на нее но переспросила свиридова а я вздохнул и обычно после такой речи следует но а затем предложение от которого сложно отказаться девушка закусила губу подбирая слова От вас невозможно что-либо скрыть, Павел Филиппович. Итак, что за предложение? Полюбопытствовал я, догадываюсь что именно хочет сказать Несверидова. Протекция, просто ответила Елена Анатольевна. Я замолвлю за вас словечко и пообещаю, что под руководством опытного наставника начинающий адвокат больше не допустит таких ошибок, а вы перейдете в мой кабинет. До конца практики вы будете наемным работником, а после поступления в институт подпишем партнерское соглашение. Я усмехнулся. И вместе мы опутаем город своими щупальцами, как спрут. «Ну зачем так саркастично?» – удивилась Свиридова. «Вы очень талантливы. Признаться, я впервые вижу человека с такой блестящей практикой. И со мной вы можете выйти на новый уровень, а не консультировать простолюдинов и бастардов. Для вас откроются дороги к крупнейшим промышленникам империи, дворянским семьям и крупным гильдиям. Ваш заработок будет исчисляться уже десятками тысяч». «Понимаю», — кивнул я. «Но видите ли, в чем дело, Елена Анатольевна? Кто-то же должен консультировать простолюдинов и бастардов». Сверидова недовольно поморщилась. «Не понимаю вашей тяги к малооплачиваемым делам», — фыркнула она. Я развел руками. «Такой вот я странный человек. Если это все, прошу меня простить. Сегодняшний день выдался очень уж утомительным, а завтра в полдень будет заседание, на котором мне нужно явиться со свежей головой». Свиридова кивнула. «Понимаю, мне тоже придется посетить завтрашнее разбирательство». Я удивленно вскинул брови. «Вот как? Вы заседаете в большом жюри?» «Нет», — покачала головой гостья, «я зарегистрирована как свидетель, вызванный на разбирательство вашим отцом». Я промолчал, удивленно глядя на сидевшую передо мной девушку. Если Елена Анатольевна не лукавила, дело принимало скверный оборот, потому что, согласившись дать показания против семьи Мининых, Свиридова оказывала нашей семье услугу, в отличие от Нечаевы, которая, по сути, чужими руками убирала обидчика. Возможно, отец на время забыл про свою ненависть к зимину и как-то договорился с кустодием, который присутствовал при конфликте. Но по этому поводу я не переживал, а вот Свиридова. Ладно, мне пора. Голос Елены Анатольевны вырвал меня из раздумий. Девушка встала с кресла, заправила непослушную прядь волос за ухо. Не проводите меня. Я кивнул, и мы направились к двери. «Ну, до да завтра, Павел Филиппович», произнесла она, когда мы уже стояли на пороге. «До завтра», — ответил я. Девушка вышла из дома. Я же затворил за ней дверь и направился в спальню. День и впрямь выдался очень утомительным, и сил хватило только на то, чтобы наполнить небольшую ванну горячей водой и забраться в нее, и лежать, пока не станет холодно. Подняться из воды получилось с трудом, и едва я добрел до кровати, а голова коснулась подушки, я тут же провалился в глубокий сон. Проснулся я от стука в дверь и удивился, что в комнате уже светло. «Павел Филиппович, завтрак уже на столе», — послышался из-за двери голос бабушки. Я сел на кровати и иду. Растер лицо, прогоняя остатки сна. Вставать не хотелось, но я пересилил себя и зашлепал в ванную. Сегодня отец не стал прогревать воду своей стихии, и в резервуаре оказалась лишь холодная. Она мигом прогнала остатки сна и придала бодрости. Я наскоро привел себя в порядок, вернулся в комнату, оделся и спустился в гостиную. Все уже собрались за столом, на котором возвышался пузатый самовар. В комнате пахло мятой и травми. «Доброе утро», — произнес я, проходя к столу. «Доброе», — с улыбкой поприветствовал меня мачеха, как вчера поговорили со Свиридовой. «Нормально», — односложно ответил я, садясь в кресло. Отец нахмурился, но сказать ничего не успел, потому что в этот момент в дверь постучали. Я покосился в сторону входа, привстал было из кресла, чтобы встретить гостей, но бабушка меня опередила. «Я открою», — быстро сказала она и вышла из-за стола. Я только вздохнул и покачал головой. Взял заварник и налил в чашку густой отвар, разбавил его кипятком. Послышались голоса, показавшиеся мне смутно знакомыми. Затем дверь захлопнулась, оставив меня в легком недоумении. Завтрак прошел в тяжелом молчании. Рисовая каша хоть и была вкусной, но каждая ложка казалась лишней, и я постарался поскорее доесть свою порцию. Затем, поблагодарив собравшихся, отнес посуду на кухню и наскоро ее вымыл. Все же тут не было слуга и стоило убирать за собой самостоятельно. Мне стало любопытно. Будет ли отец мыть за собой посуду сам или же поручит это своей ядовитой супруге? Но ждать, чтобы выяснить, кто в доме хозяин, я не стал. Быстро покинул гостиную и вышел наружу. Здесь было тепло, и я полной грудью вдохнул свежий воздух. Взглянул на часы. Десять утра. До заседания оставалось еще пара часов. Кстати, где бабушка? Она не появлялась в доме с тех пор, как вышла из-за стола. В душе шевельнулось неприятное ощущение. Я осмотрелся по сторонам, ища глазами Софью Яковлевну, но нигде не мог ее найти. Я медленно направился к воротам и буквально столкнулся с княгиней, когда уже подошел к створкам. «Вот ты где!» – вздохнул я, когда женщина вошла в ворота. Чехова нахмурилась. «Что-то случилось?» «Нет, просто ты вышла встретить гостей и пропала. Все хорошо, просто появились кое-какие дела. Идем в дом, пора готовиться к заседанию». Ты знала, что Свиридова выступит свидетелем? Спросил я, пока мы шли к крыльцу. Конечно, с удивлением ответила Чехова. Списки были поданы вместе с жалобой. Азимин? Мастер-палач, поправила меня Софья Яковлевна. Но да, он тоже в том самом списке. Выходит, про Сверидову не знал только я, задумчиво сказал я, когда мы уже вошли в дом. Софья Яковлевна удивленно подняла бровь. Тебя это беспокоит? Не хочу быть должен их семье. «О, по этому поводу можешь не переживать», — успокоила меня бабушка. «Сделку заключил твой отец, ему за нее и платить». «Хоть что-то радует», — пробормотал я. Время до заседания пролетело очень быстро. Я подготовился, привел себя в порядок и в начале 12 вышел из кабинета, в котором бабушка собрала все документы. Все уже ждали меня в гостиной. Едва я остановился на пороге, отец недовольно поджал губы. — Опаздывайте, Павел Филиппович, на прием к императору лучше приходить заранее. — Значит, пойду чуть быстрее, не остался в долгу я. — Хватит, — оборвала бабушка начинающуюся перепалку. — Идемте. Она направилась к дверям, и мы последовали за ней. Всю дорогу я думал, что сегодня все решится, и почему-то был уверен, что дело перерастет из разбирательства в резню. Уж очень мало прибыло Чеховых, и слишком много было Мининых. Когда я впервые увидел сидевшее за столом семейство, то решил было, что семья усыновила всех бастардов. Занятый своими мыслями, я не заметил, как мы обошли резиденцию и подошли к установленному все там же шатру. Бабушка вошла под полок первой. Мы последовали за ней. Несмотря на то, что до разбирательства оставалось еще 20 минут, император уже сидел во главе стола, за которым собрались почти все фигуранты. Среди них я заметил семью Нечаевых и Свиридову. Но Арины и Елена Анатольевна за столом не было. Я прошел через зал и занял место рядом с отцом, ожидая начала. Минины уже были здесь. Заметив моего отца, старший из них криво усмехнулся. «Добрый день!» — холодно поприветствовал он. «Добрый», — ответил за всех отец. Император улыбнулся и взглянул на часы. «Раз все собрались, давайте начнем заседание». Он ударил по столу пятерню, и воцарилась тишина. «В прошлый раз Филипп Петрович Чехов заявил о вызове свидетелей», – начал император. «Госпожа Кошка, господин Палач». Он замялся, взял со стола лист и прочитал. «Госпожа Лиса, начнем с госпожи Кошки». Мне показалось, что Станислав Викторович приосанился и с интересом посмотрел на вход, закрытый пологом. Стоявший там слуга склонил голову и вышел из шатра. Вернулся он через минуту в сопровождении девушки, лицо которой было скрыто под знакомой маской. «Проходите!» Император добродушно улыбнулся и указал на трибуну, установленную рядом с креслом во главе стола. «Благодарю». Девушка в свободном сером платье прошла к трибуне, заняла место за ней и застыла, глядя на присутствующих. И я заметил, что действия ее были каким-то заторможенными, а глаза в прорезях маски казались замутненными. «Вы были на вечере в доме Голицыных?» — обернувшись к ней, начал Филипп Петрович. «Да», — ответила кошка. «Помните, что произошло на приеме?» Мы с господином Смерть прогуливались по павильонам, когда встретились с господином Медведем, который был в сопровождении нескольких волков. Господин Медведь пригласил меня на танец, но господин Смерть сказал, что танец уже принадлежит ему. Мы направились дальше, но нас нагнали волки. Нам пришлось укрыться в саду, но они нашли нас. На лбу старшего Минина запульсировала жилка. Глава семьи так плотно стиснул зубы, что мне казалось, они вот-вот начнут крошиться. И что было дальше, полюбопытствовал отец. В сад вышел господин Палач, который поинтересовался, что происходит. Волки начали дерзить ему и советуют не лезть не в свое дело. Они заявили, что я нанесла оскорбление господину Медведю. Император с улыбкой покачал головой. «Но господин палач вежливо попросил волков извиниться», — продолжила кошка, «несколько раз». «И они извинились?» — уточнил император. «Да». «Один раз?» «Несколько, пока господин смерть не оказался доволен». За столом послышались приглушенные смешки, и я понял, что хозяин резиденции специально провоцирует семью Мининых, ставя их в неловкое положение, и его манипуляции имели успех. Все, кто собрались за столом со стороны Мининых, сверлили стоявшую за трибуны кошку полными ненависти взглядами. «Спасибо, госпожа Кошка», — произнес, наконец, отец. «У семьи Мининых есть вопросы?» — уточнил Станислав Викторович. «Нет, великий мастер», — ответил старший из Мининых. «Тогда можете быть свободны», — распорядился император, и кошка сошла с трибуны. «Позовите госпожу Лису». Слуга поклонился, вышел из шатра. И в помещении нетвердой походкой вошла свиридова, лицо которой скрывала маска лисы. Девушка также была в сером платье, похожем на то, в котором была облачена Нечаева. Елена прошла к трибуне и встала за нее. Сперва Филипп Петрович повторил вопрос про то, была ли лиса на приеме. И после утвердительного ответа спросил, что лиса может рассказать по существу. «Я слышал разговор волков после того, как господин смерть и госпожа кошка ушли от господина медведя», — начала лиса. Один из волков сказал, что нужно вернуть госпожу кошку и проучить господина смерть, раз уж представился такой случай. «Как проучить?» — уточнил император. Они не сказали, но разговор шел про унижение в присутствии господина Медведя. «Они знали, кто был под маской смерти?» — спросил Филипп Петрович. Один из волков сказал, что за маской скрывается мастер Чехов. Труполюб, так он сказал. Именно это слово. Отец поморщился, но продолжил. «У меня все, великий мастер. У семьи Мининых есть вопросы?» «Нет», — ответил старший Минин. «У меня есть», — вдруг произнес Станислав Викторович и обратился к стоявшей за трибуной лисе. «Вы знаете, кто был под масками волков?» «Только одного», — ответила лиса, «того, кто предлагал унизить мастера Чехова. Я знаю его голос и не сомневаюсь, что он сидит за вашим столом». И она указала на одного из Мининых, и по залу пронесли шепотки а Филипп Петрович довольно улыбнулся. Минин заскрипел зубами. «Голос может быть похожим», — тяжело произнес он. «Я уверена», — повторила Елена жутковатым холодным тоном, — «я знаю этого человека». «У меня больше нет вопросов», — довольно заключил князь Чехов. Император кивнул лисе, и та удалилась из зала. «Вызов третьего свидетеля не имеет смысла», — заключил император. «Думаю, этого хватит, чтобы большое жюри вынесло вердикт, виновна ли семья Мининых, а я назначу размер виры семье Чеховых, при условии, что жюри признает семью Мининых виновными». Я с трудом смог скрыть улыбку. Император дал достаточно тонкий намек на то, какое решение должно вынести жюри. И глава семьи Мининых, видимо, тоже понял этот намек. «Я хочу прибегнуть к древнему праву», – выговаривая каждое слово, произнес он сверляться полным ненависти взглядом и потребовать суда поединкам. На другой исход надеяться не стоил, особенно после того, как правитель спросил кошку, что произошло в саду. И после слов об извинениях, которые волки были вынуждены пронести несколько раз. Теперь этот факт знают все старшие семьи, и в высоком обществе его могут расценить как проявление трусости и слабости. Филип Петрович, принимаете ли вы это предложение?» обратился Станислав Викторович к отцу. «Победивший заберет все, что принадлежит семье оппонента», ответил Чехов. «Хорошо», зло выдохнул Минин. А император ударил ладонью по столу, и звук этот отозвался в ушах громом, заставив слегка вздрогнуть всех присутствующих. «Услышано! Да будет так! Осталось огласить правила и выяснить, кто из семей согласен на бой». «Прошу, дамы и господа, идемте в сад».